У избушки бабушки Еги В лесу Макар бывал нечасто. Пару раз Леший на день рождения приглашал, да еще как-то за травами к бабушке Еге приходил, когда у деда Клима поясница болела. Подойдя к месту, обозначенному в направлении, Макар удивленно осмотрелся. Ничего похожего на сбор агентов интернечистой полиции он не увидел. Знакомая избушка бабушки Еги и какой-то нервный эльф носится между деревьями. «Вы по какому вопросу?» Противным голосом пропищал эльф, подлетая к Макару. Рост эльф был приблизительно такого же, как и Макар, но в пять раз тоньше. А если учесть, что одет незнакомец был в обтягивающий светлый костюм, то создавалось впечатление, что рядом с Макаром повис синий-зеленый карандаш с крыльями. «Ну, я...» — прошептал Макар, поморщившись. От эльфа невыносимо пахло колокольчиками. «Извольте представиться, согласно протоколу, Пескляво крикнул незнакомец. «Вы — обслуживающий персонал Интерпола?» Макар совсем растерялся. «Может, он и правда всего лишь обслуживающий персонал?» «Я в тебя верю», — вспомнил Макар напутствие деда Клима. Наполнив грудь воздухом, он важно задрал маленький нос картошку и гаркнул прямо в нахальное лицо эльфа. «Домовой Макар! Специалист в области городского быта и психологии человека!» «Фух!» Аж дыхание перехватило. И откуда столько слов взялось, но зато подействовало. Наглый эльф присел на черную кочку и довольно дружелюбно заявил. «Ну вот, теперь нас двое». И зачем-то добавил. «Специалистов». «Трое», — послышалось откуда-то снизу. Глаза эльфа начали медленно выкатываться из орбит. Испуганно взлетев, он заметался из одной стороны в другую. Крылья представителя эльфийского королевства в этот момент напоминали взбесившийся вентилятор. Наконец, резко затормозив, эльф бросился к Макару и спрятался за его спиной. Макар снова поморщился. Во-первых, ногти эльфа больно впились в шею, а во-вторых, запах колокольчиков стал еще приторнее. «Кто это сказал?» — пропищал эльф. Макар спокойно разглядывал зашевелившуюся кочку. Скорее всего, гном. Только представители гор могли сделать подкоп и вылезти из-под земли в любом месте. «Я!» ответила кочка, поднимаясь и отряхиваясь. «Давайте знакомиться. Грюндольф, гном второй категории, специалист по горным ресурсам». Краем глаза Макар заметил, что карандаш с крылышками, как он назвал будущего сослуживца, облегченно выдохнул, увидев перед собой обычного гнома. Разглядывая еще одного специалиста, эльф брезгли воскривил тонкие губы. Гном второй категории был похож на огромный, неповоротливый кусок угля в черном костюме такой же чёрной рубашке и с элегантной бордовой бабочкой на толстой шее. И только разношенные старые сапоги на ногах гнома выбивались из общей картины. На фоне приодетых сотрудников «Интерпола» Макаров в косоворотке и лаптях почувствовал себя неуютно, но тут же вспомнил слова деда Клима, что не одежда украшает домового, и успокоился. печенкорби Ален Грейс в «Интерконе», «Эльф высшей категории. Закончил эльфийский». Напыщенно начал эльф. «А сокращенно?» — в один голос перебили его, Макар грюндельф «Никаких сокращений!» — взвизгнул собеседник. «Только печенкорби Аленгрей. Я считаю, что сокращение — это неуважение к родителям, которые дали нам имена. Вот вы, уважаемый!» — он ткнул пальцем в грудь грюндельфа Разве вы хотели бы, чтобы ваше имя сокращали до какого-нибудь, например, Грюнди?» «Ну, если вам так будет удобнее, то я не против», — добродушно улыбнулся Грюндельф, разводя в стороны корявые руки. «Матерь лугов», — картинно закатил глаза Питченкорби Аленгрей. «С кем приходится работать?» «Ну вот и познакомились», — подытожил Грюндельф. «Макар, Грюндя, это я», — зачем-то уточнил он, хотя никто и не забыл. И... Гном растерянно почесал затылок. «Печенька в коробке Алого Грея!» «Что-что?» — возмущенно взвизгнул эльф, вытягивая крылья и становясь похожим на маленький истребитель. з -за, -за, за печеньку ответишь!» Макар, расстроенно вздохнул и, сделав пару шагов, встал рядом с Грюндей. Первый день работы. Еще и не познакомились толком, а уже поругались. Конечно, каждый имеет право называться как хочет, но такое длинное имя... Это перебор. В этом споре Макар был на стороне гнома. «Извини, Пичин!» — потупил голову грюндя «В моменты опасности каждые секунды на счету. А я пока вспомню, как тебя зовут. Нас три раза уничтожат. Так что не обессудь. Но больше, чем Пичин, ты от меня не услышишь». «Ладно», — скрипнув зубами, буркнул Пичин. «Кто-нибудь знает, под чьё руководство мы поступаем?» «Я знаю» ответил звонкий девичий голос, и все дружно обернулись. «Временно начальницы Интерпола назначили меня». Между деревьями стояла девушка. Изумрудно-зелёные локоны незнакомки спускались по плечам, сливаясь с белым лёгким платьем. Вместо пояса талию обвивал тонкий стебель в юнка. «Наши русалочки не раз занимали призовые места в конкурсах красоты нечистой силы, но это, пожалуй, выйдет победительницей среди победительниц», Восторженно прошептал Макар, наклоняясь к самому уху Грюнде. «Русалка!» — взвизгнул эльф. «Матерь лугов! А я уж подумал, что нами будет руководить человеческий детеныш!» Гордо вздернув длинный нос, Пичин показательно отвернулся. «Русалка! Тоже мне руководительница! Как будто не было специалистов покруче на эту должность! Уж я бы не хуже справился!» — бормотал он разглядывая идеально подпиленные ногти не обращая внимания на перешептывание русалка прошла к избушке бабушки еги скрипнув почерневшими от времени бревнами та приподнялась куриная лапка разгребла влажную землю и протянула гостья большой железный ключ ой внезапно вскрикнула русалка ой испуганно повторил печен схватив макара за руку он зашептал трясущимися губами ты ты видел что у нее с ногами Макар тоже успел заметить, как испарились со щикола девушки несколько чешуек. «Ты что?» Первый раз русалку увидел, удивлённо прошептал он, отдирая вцепившегося в локоть эльфа. «На суше у русалок появляются ноги, как у всех сухопутных, а когда на ноги попадает вода, они покрываются чешуйками и превращаются в рыбий хвост. Наверное, капельки росы брызнули на кожу. Странно, что ты не знаешь. Это же первый класс курса «Окружающая среда». «Очень надо», — надменно вздернул подбородок эльф. «Мы флору и фауну экосистем государств лимитрофов проходим факультативно». «Чего-чего?» — не понял Макар. «А то, что нас и нашу природу — это печенька с крыльями, изучать не желает», — нарочито громко перевел слова эльфа грюндя «Сам ты печенька с крыльями!» — взвизгнул эльф. Отлетев, он вытянулся в стрелку и со всей скорости врезался в широкую грудь гнома. Тонкие крылья от удара свернулись в трубочку, и эльф шлёпнулся на землю. «Коллеги, прошу в избушку!» — улыбнулась русалка, распахивая дверь. Показательно стряхнув с груди несуществующую пыль, Грюндя перешагнул через эльфа. В избушке бабушки иги ничего не изменилось, хотя Макар приходил сюда последний раз несколько лет назад. Оглядевшись, он счастливо потянулся. Все здесь излучало спокойствие и умиротворение. Тяжелая еловая ветка шуршала, поглаживая оконное стекло. Сухое потрескивание дров в печи сливалось со стуком ходиков на стене. Лениво развалившись на лавке, толстый черный кот недовольно разглядывал гостей. Пройдя к топчану, устланному яркими подушками, Макар закрыл глаза и вдохнул полной грудью. От подушек исходил расслабляющий аромат. шалфей мята чебрец и еще какая-то незнакомая травка щекотали ноздри и успокаивали так, что веки начали наливаться дремой. Потерев кулаками глаза, Макар исподтишка посмотрел на новых знакомых. Остановившись у печки, Грюнди разглядывал яркую роспись над горнилом. Восторженно сопя, изучал глиняные горшки, расставленные на полках, фотографии на стенах. Макар удивился. Устрашающий на первый взгляд гном оказался ценителем прекрасного. Подойдя к лавке, Пичин брезгливо стряхнул с подушки кошачью шерсть. Зря. Кот, насколько помнил Макар, никому такого пренебрежительного отношения к своей персоне не прощал, а свою шерсть он ценил так же высоко, как и себя. Руся села за стол. По-хозяйски отодвинула тарелочку с яблоком, освобождая место для папок. Откуда они взялись, Макар не заметил ведь входила русалка точно с пустыми руками. Впрочем, он тут же забыл о папках, увлечённые мыслями о предстоящем разговоре. Наконец, все расселись вокруг стола. «Пока не назначит постоянного начальника Интерпола», — начала Руся. «Её обязанности поручены исполнять мне. Зовут меня Руся. Также, пока нам не предоставили офис, бабушка Эга разрешила воспользоваться её избушкой». «Тоже мне Интерпол», — пренебрежительно буркнул эльф. «Офис в избушке на курьих ножках, сотрудники, домовой второго разряда, гном вообще второго сорта. А на задание мы на метле летать будем?» Макар чуть со стула не упал от такой наглости, рядом скрипнул зубами Грюнде. Кажется, вредный эльф задался целью испортить отношения с коллегами в первый же день работы. А еще руководство снабдило Интерпол скоростным самолетом, улыбнулась русалка, хотя Макар заметил, как непроизвольно дернулась и ее щека. «Объявляя работу отдела между нечистой полиции открытой». Протянув руку, Руся взяла яблочко и опустила его на стоявшую на краю стола видеотарелку. По экрану замелькали черно-белые полосы. Бабушка Яга, так же, как и дед Клим, предпочитала старую, проверенную годами технику. Через пару секунд тарелка настроилась, по экрану побежала строка. Макар пригляделся. Фея Моргана неправильно рассчитала формулу для воды, ускоряющую рост деревьев, и несколько гектаров леса в Колумбии превратились в непроходимые чащи. «Ну, этим пусть МЧСовцы занимаются», — пробормотала Руся. Нептун, отмечая свой праздник, переел рыбы Нельмы, которую ему привезли подданные Северного Ледовитого океана, и уже второй день не поднимается со дна. «Очень интересная информация», — язвительно прокомментировал «Мы что, еще и клизмы ставить будем?» Система только начинает работать. немудрено что пока плохо налажен отбор сообщений. Раздраженно прикусила губу Руся, убирая яблочко с тарелки. «Будет информация и для нас. А пока есть время, чтобы познакомиться и обустроиться». Шумно сдвинув стулья, Пичин, Руся и грюндя вышли из избушки. Макар еще раз восторженно оглядел бревенчатые стены. Теперь это была не просто избушка на курьих ножках. Это был офис Интерпола нечистой силы. Рядом кто-то громко вздохнул. Макар заглянул под стол. Чёрный кот бабушки иги раздражённо скосил на него лиловый глаз. Макар даже подумал, что надо бы извиниться перед бабушкиным любимцем за вторжение, но не стал. В конце концов, это же не их вина, что начальство решило сделать офис между нечистой полицией в избушке на курьих ножках. Поднявшись, Макар бросился вслед за новыми знакомыми. Но тут взгляд его зацепился за одиноко лежавшую на краю стала папку. Обыкновенная картонная папка с серыми завязками. Точно такая, как те, которые унесла с собой Руся. Впрочем, бабушка-яга тоже пользовалась похожими папками для ведения учетной деятельности. Интересно, чья это папка? Развязав тесемки, Макар открыл ее и мельком посмотрел на листок с наклеенной в правом углу фотографии Грюнди. Взгляд скользнул по листочку вниз. Достоинства. Силен, вынослив, храбр, мастер камуфляжа. Недостатки. Панически боится воды. Макар быстро захлопнул папку. Неудобно получилось, ведь он просто хотел посмотреть, кто забыл эту папку, Руся или бабушка ига А получается, что прочитал секретные сведения. Выйдя из избушки, Макар отдал папку Руся и удивленно огляделся. Казалось, что внутри они провели не больше часа, а лес уже был окутан. Темнотой.